старался. И уже не в первый раз. Всё, Альфи не имётся. И ведь Вадим прекрасно понимал, что нам не быть вместе. Но никак не отпускал. Он нагло действовал, преследуя свои цели. Дунула на чёлку, стараясь успокоиться. Но, если честно, надоела. Раз так настаивает, может, стоит подумать над его предложением? А то ведь уже устала постоянно искать новую работу. Да и матери помогать нужно. Она одна в с малыми. Помощь нужна. Мне туда было запрещено приезжать. Была уверена — Альфа получал удовольствие, отказывая мне хоть как-то поставить меня на место. Благо, что теперь я вольна выбирать. Жила в доме Вероники и Алекса, основавших свой новый прайд. Подальше от оборотней, позволяя себе жить счастливо. В огромном коттедже ещё числилась Кристина, сестра Амурова. Но на данный момент девушка находилась на учёбе. Мне нравилось здесь жить, на границе. Эпилог. Четыре месяца спустя. И опять я уволена. Надо же. Вздохнула, прекрасно понимая, что это Назаров поздниться с людьми, но все же не забывала о том, кто я. Конечно, моей волчицы не было, я больше не триада, но я не отчаивалась. Хотя порой происходило странное. Я чувствовала в себе странные эмоции, такие же, как раньше, когда Серая спала. Останавливала себя, напоминая, что чудо не произойдет. Назаров постоянно напоминала о себе. Даже не так. Он не давал прохода. Молчаливо, но нагло, не позволяя другим даже приближаться ко мне. «Если бы была волчица, мы могли бы попробовать, но её нет». Старалась не вспоминать. «Зачем? Это мой выбор». Но не могла я позволить, чтобы Альфа лишил стаю сильной самки. На мои благие мотивы Назарову было плевать. Его даже столь конкретный изъян не останавливал. Наоборот, ещё больше подначивала. В первое время старалась обходить его стороной, а потом поняла, что бесполезно. Игнорировала. «Если бы осталась волчицей, то...» Замялась, не зная, что сказать. Мне не хватало его. Очень. Думала, что пройдёт, но нет. Вспомнила тот день, когда сказала, что мы расходимся, и стало тошно. Как я заставляла себя. Но ведь он альфа. Альфа? Разве я могла поступить иначе? Но я это сделала для сестры. С Рисой мы общались очень хорошо. Она сейчас вернулась в Англию. К матери. Предлагала мне, но я отказалась. Не хотела там появляться. Да и не видела в этом необходимости. Насколько поняла... Раиса рассказала ей обо всем, но чтобы она проявила желание встретиться со мной, об этом не было речи. Ничего подобного. Вероятно, я для нее осталась всего лишь выродком от нелюбимого мужчины. Не думала и не расстраивалась. Тоже не хотела ненужное родство. Своей матери я так и не рассказала ничего. Да и зачем? Для меня она родная и любимая, другой нет. Про триат не стала говорить, чтобы не расстраивать. Задумывалась. Риса уже неделю не выходила на связь. «Нужно будет позвонить». Не надеялась, но сестра ко мне тянулась, как, впрочем, и я, нуждаясь в ней. Мне было легко с ней и спокойно, хоть мы очень разные. Очень жаль, что она не могла находиться здесь после всего, что произошло. Только сделала шаг, как услышала шум подъезжающей машины. «Надо же! Назаров! Приехал, не растерялся!» Отвернулась и пошла в сторону остановки, планируя плюхнуться в первый проходящий автобус. неважно какой, лишь бы скрыться от Вадима» последнее время не могла с ним находиться. Слишком реагировала. Чёрная машина проехала дальше, остановившись на обочине. Хотя тут запрещено останавливаться. Быстро шла, стараясь не смотреть в его сторону, но тут на пути вырос Назаров. «Вадим, а можно меня сейчас не трогать?» Буркнула, надеясь, что так и сделает. Уж слишком он давил. «Садись в машину!» Тряхнула головой, давая понять, что не собираюсь. «Зачем? Почему не отстанет? Слушай». «Раз уж ты мне не даёшь нормально работать, но ну не нужно ещё при этом маячить перед глазами, а то у меня желание запустить чем-нибудь». «Я понял. Тебе нужно помочь». С коварной улыбкой проговорил он. Удивилась. Вот наглец. Помочь он решил. Только повернулась, как увидела приближающийся автобус. Как раз идёт в мой район. Улыбнулась и сказала. «Уезжай, эльфа. Оставь меня в покое». «Хорошо», — сказала Вадим и подошёл ко мне, ухватив за талию и закинув на плечо. «Я сама». «Перестань! Ты что делаешь?» Возмущалась, удивляясь, как он додумался до столь варварского поступка. Оказалась в машине невероятно быстро. За минуту донёс и усадил. Смотрела, как он довольно улыбался, закрывая при этом дверь, и покачала головой. Вадим обошёл и сел за руль, начиная выворачивать на дорогу. Молчала, пока не услышала. «Что за друг трётся около тебя?» Прямо захлёстывала его. «Ну надо же! Откуда узнал?» Вроде я не светилась так сильно. Между прочим, забыла о нём. К Кристине приехал ее брат из Прэда Тигров, и он временно гостил в нашем доме. Владимир джейх невероятный мужчина, интеллигентный и вежливый. Мы несколько раз прогуливались вместе, ходили в кинотеатр, очень интересный оборотень, и про него узнал Вадим. Такое ощущение, что следит за мной. «Знакомый. Он живет в том же доме, что и ты», буркнул Назаров, заострив внимание на моем совершенно спокойном лице. Старалась быть безразличной, хотя очень хотелось улыбнуться. «Да. Что да?» «Живёт. Вера. Слушай, у тебя же скоро свадьба». Машина резко остановилась, от чего чуть не улетела вперёд, но ремень безопасности не позволил, как и рука мужчины. Вадим изумлённо смотрел на меня, потом рявкнул. «Да с чего ты решила?» «Говорят. У меня есть пара. Рада за тебя». «Это ты». Краска сошла с лица. Я повела головой от его слова и прошептала. «Раз уж едем, отвези меня домой». Он только хмыкнул и произнёс. «Нет». «Нас, кстати, пригласили в гости». «Кто?» «Твоя мать», — стремительно развернулась и прошептала. «Ты смеешься?» «Нет, я уговорила Альфу принять нас». «Нас?» «Да, ты же хотела увидеть их, вот и полетим. Только тебя примут там, как мою пару». «Я не твоя пара». «Ты отказываешься лететь?» Совершенно не слушая, уточнил Альфа. «Я могу поехать без тебя?» «Нет, не можешь, только со мной». «Вадим!» «И раз ты моя пара, то должна соответствовать. Я не буду никого обманывать. Да и волки не идиоты. Поэтому, если хочешь полететь, то придётся улыбаться мне, быть рядом и всё, что делают пары. Обратней не обманешь». «Я не волчица», — напомнила ему, а на мгновение показалось, что он забыл. «Так что?» — протянул Вадим, желая узнать мой ответ, и ничего кроме него. Удивлялась его политике. Раньше таким не был, а после того, как вместе прожили, после происшествия в доме Следаров, он изменился, особенно когда меня выписали из больницы и мы поговорили. Тогда он сказал, что даст время прийти в себя, а потом мы поговорим. Больше ничего не сказал, но места в самолёте оказались рядом. Стоило вернуться в родные стены универа, поняла, что уже ничего не будет, как прежде. Пока не получила диплом, Вадим был везде и всегда. И да... Он предлагал работу, каждый раз, когда меня увольняли. Вечером звонил и, как ни в чём не бывало, предлагал перейти в его компанию. Куда бы ни пошла, он рядом. И сейчас. Хотелось увидеть маму. Почти год не видела. И малых. Ужасно соскучилась. <кх chest -threatening throat> «Я не буду с тобой спать», — сообщила, чтобы сразу уточнить. «Спать мы будем вместе. Дом будет готов к нашему приезду. Я не буду... Я не заставляю никогда, если не заметила». Круто развернулась и громко проговорила. «Ты чего добиваешься?» «Тебя». «Я не волчится «Ты моя женщина». «Моя пара». «Моя». «Ты говоришь ерунду». «Ответ нужен сейчас». «Ждут завтра. У твоего брата свадьба». «Ты знала?» Спросил столь небрежно, словно об обычном деле упомянул. «Что? Я об этом не знаю?» Даже не было слов. «Почему я не знаю?» «Ну, его невеста беременна. Как иначе?» «Мне он не сказал. И мама не писала. Никто мне ничего не сказал». С возмущением проговорила, до сих пор удивляясь этому факту. «Пока он в стае, тебе запрещено звонить». «Надо же, как Альфа меня возненавидел. И что я ему такого сделала? Попросила статус одиночки?» Отвернулась, чувствуя обиду. «Да, вероятно, я совершила подлость, по мнению стаи. Но ведь там моя семья». «Не каждый оборотень отказывается быть в стае. Для Альфы это сильный удар». Я задумалась и тут же выдохнула. «Согласна». «Отлично. Через три часа заеду за тобой». «То есть три часа?» «Я не говорил?» — чересчур довольно уточнил он. «Билеты уже куплены. Ты специально всё сделал и с работой?» «Тебе кажется», — услышала наглый ответ. «Да, надеюсь, быстро соберёшься». «Но я даже подарков не купила. Мы заедем в хороший магазинчик. Не забудь, три часа». «Только сейчас поняла, что мы приехали. Надо же, как быстро!» «Могу пойти с тобой, если не хочешь расставаться». Удержалась от комментария и вышла из машины. «То Дождалась, пока Назаров уедет, а потом посмотрела на дома Муровых. Повела головой и закрыла глаза. Появилось ощущение, что я в него не вернусь. странное ощущение Откинула странные эмоции в сторону и пошла по дорожке к крыльцу. Спустя три часа. Стояла у окна, наблюдая за тем, как подъезжает машина Назарова. Повернулась и увидела довольное лицо подруги. Ника не скрывала своего восторга. Она вообще не умела что-то скрывать от меня. «Я не поняла, почему тебе так смешно?» Ну а как иначе? Наконец-то Назаров понял, как с тобой нужно вести себя. Посмотрела на её ещё плоский живот и заметила. Амуров, я смотрю, тоже это понял. Счастливая будущая мама улыбнулась и довольно выдала. Ну, он вообще быстрый в любом деле. Посмотрели друг на друга и начали смеяться. А вот когда она поняла, что беременна, совсем ей было не до смеха. Вроде как хотели пожить для себя. Точнее она. Но долго Амуровы не умели разбираться, обижаться. Всё у них решалось быстро и страстно. «Так, ты мои подарки не забыла?» — спросила она, втянув запах. давая понять, что Назаров здесь. У меня по непонятной причине чутьё осталось, но так сильно я не могла ощущать ароматы». «Нет, но знаешь, странно, что от тебя подарков больше, чем от меня». «Ну, ты же знаешь, как я быстро в интернете делаю покупки. Прямо за мгновение, если, конечно, соберусь. Доставка 30 минут». «Да уж, с тобой в этом не сравнится никто. Себе бы так вещи выбирала». «Не, себе не так интересно. А вот Алексу...» Засмеялась, вспоминая, как вчера муров ворчал за столом, что столько носков он за всю жизнь не перетаскает. Особенно повозмущался зверюшкам на них. «Ладно, будем спускаться. А то там Вовка уже начинает дразнить твоего». «Что значит моего? Вечно она такая». Только кивнула и сделала шаг, как она шикарно выдала. «Спускаемся медленнее. Вова как раз говорит, что ты ему нравишься и как желает увезти тебя в Германию. Молодец. Знаешь, я бы на твоем месте его на прощание поцеловала. Зачем?» Ну, чтобы для остроты ощущений. Он мне никто. Вовка, естественно, никто. Но лишним не будет, из тебя не убудет. Мне, Вадим, никто. Угу. Бросила она, давая понять, что так не считает. Усмехнулась, удивляясь Ники. Напридумывает же. И всё же спускалась медленно в гостиную. У камина стояло трое мужчин. Вадим, Владимир Рейх и Амуров Александр. Разговаривали. «Вера, если что понадобится, звони». Торжественно произнёс Амуров, как-то слишком довольно улыбаясь. «Порой он и Ника вели себя до ужаса одинаково. Если понадобится, я решу», — грубо заметил Назаров, пожирая взглядом меня. Кивнула ему, давая понять, что уже можно идти. Чувствовала себя странно, словно Амуровы меня не на свадьбу брата отправляют, а отдают Назарову. «Спасибо», — ответила александру и подошла к Владимиру со словами. «Хорошо тебе отдохнуть». «Очень жаль, что уезжаешь, но знай, я буду скучать. И ещё с тебя 10 свиданий». Улыбнулась и, повинуясь неожиданному порыву, наклонилась и поцеловала его в щеку. «Береги себя». В следующую секунду моя ладонь оказалась в захвате мощной руки Назарова. Он с яростью смотрел на брата Ники, а потом процедил. «Думаю, ей будет не до этого. Я постараюсь». Он перевёл внимание на меня и заметил. «Мы опаздываем». Удивлялась. Назаров очень агрессивный, когда ревнует. «Не знаю. Мне было странно видеть подобную реакцию, и в то же время приятно. Какая глупость» не понимала его. Я ведь простая, без зверя. Что ему нужно? Ведь сам всё понимает. А быть любовницей я не хотела. Не смогла бы после всего. Я постоянно вспоминала о том, когда жили с ним в той небольшой квартирке. С теплотой вспоминала и всё же старалась гнать мысли. Да и как можно? Простая девушка и вожак стаи. И пусть он не давал прохода, но сопротивлялась, как могла. И с работой понимала, что тяжело нам придётся, если видеться с ним каждый день. Он, когда находился рядом, в дрожь бросала. Но я боялась. Боялась своих желаний и того, что будет. Поездка прошла в тишине. Мы даже зашли в торговый комплекс, где я купила подарки. Но оплатить не получилось. Назаров обнял в момент, когда полезли за деньгами и обратился к продавцам. На мой счёт, карта жены в процессе изготовления. Но не это меня шокировало. Оставалось 20 минут до посадки, когда я услышала «Мы никуда не полетим». Почему? Потому что для всех с этой минуты в салоне, прохожих, оборотней и для твоей стаи мы пара. Но у тебя нет моего запаха, и ты ведёшь себя не как моя девушка, невеста и будущая жена. Пусть мы будем поссорившейся парой, с улыбкой предложила, пытаясь от него отодвинуться. Вера, мы не летим. Чего хочешь? Для начала можешь поцеловать меня. Ты издеваешься? Нет, на полном серьёзе. Но мы никуда не полетим. Громко вздохнула, понимая, что ослабления ждать не стоит. Назаров только начал игру, и ему она невероятно нравилась. Посмотрела по сторонам и заметила. «Тут все ходят. Зато есть и гарантия, что мы не зайдём непозволительно далеко». Я не собиралась. «Ну а вдруг?» — заметил он. Приподнялась на цыпочках и прикоснулась к его тёплым губам. Отмечая, что он стоит и не двигается, считая, что я отвратительно справилась с заданием, рассердилась и обняла за шею. Некоторое время любовалась его мужественным лицом, а потом поцеловала так, как если бы очень желала. Нежно, с опаской, а потом что-то оборвалось во мне, и я с жадностью ласкала его губы, получая настоящее удовольствие. Услышала стон мужчины, и он ответил. Ощущения стали острее и ярче. Мир потерялся. Остались только мы. Очнулась не сразу. С облегчением вздохнула, когда поняла, что мы перестали целоваться. Даже не знала, в какой момент. Меня трясло, поэтому пришлось уткнуться ему в грудь. Вера. Хрипло прошептал Назаров мне в волосы. «Пойдём отсюда, а то все как-то странно смотрят на нас». Услышала довольный рык, но боялась поднять голову. Боялась смотреть в его глаза. Слишком сейчас была открыта. Могла показать то, что так отчаянно прятала в сердце. Вадим обнял меня и без слов повёл прямо. Через пять минут сидела у иллюминатора, стараясь быть обычной. Назаров находился рядом и напряжённо о чём-то думал, а потом выдал. «Знаешь, мне повезло с тобой». «Что?» «Моя женщина такая страстная, что даже сильным волчицам стоит завидовать». «Стало неудобно», — повела головой и проговорила. «Глупости». «Для меня правда», — услышала хриплый ответ. «Быстрее бы прилетели», — подумала, закрывая глаза, ощущая волнующую дрожь по телу. «Вера, ты будешь поражена, но у тебя есть волчица. Хищница риса перешла к тебе, поменяв сущность. Только она спит. Разбуди её». Вновь и вновь выглядывалась в строчке сообщения, которые прислал Эдуард. Я ему рассказывала о том, что чувствую, переживая, что со мной что-то не так. И вот пришёл его ответ. Не могла поверить. В глазах стояли слёзы. «Как же так? Неужели у меня будет волчиться «Будет». «Да, непременно. Теперь всё будет хорошо». вытерла слёзы, пытаясь успокоиться. «Нужно. Я ведь на свадьбе брата. Это его праздник». Задержала внимание на высоком стройном парне. Точнее, мужчине, моём брате, Артуре, и улыбнулась. Такой красивой, что не могла наглядеться. До сих пор не верила, что сейчас я в стае серых волков на его свадьбе. Невероятно. Артурчик, или Пурик, как ласково его называла, свою пару встретил в универе на празднике, и вот, через месяц они узнали о том, что будут родителями. Девочка у него очень скромная и милая. Даже странно, как у них так быстро всё получилось. Мы с Ликой познакомились, чему была рада. Никто не ожидал меня увидеть, поэтому было столько счастья. Альфа вежливо поздоровался со мной и при всех заявил, что теперь я желанный гость в стае. Не ожидала, поэтому могла только держаться за руку своего мужчины, пытаясь понять перемену в глазах оборотней. Они с уважением смотрели и улыбались. Сейчас я стояла рядом с молодоженами, а Вадим с Альфой обсуждали какие-то вопросы. Но, тем не менее, я постоянно ощущала его взгляды. Он контролировал каждый мой шаг, переживая, за что была благодарна. Артур и Лика уже собирались уходить. Они громко попрощались, и под крейки, свисты направились в свой новый дом, который им выделил Альфа. Знала, что такого подарка моя семья бы не получила, и вновь посмотрела на Вадима. Не сомневалась, что это он поспособствовал доброте-вожака. Заметив, как брат повернулся и посмотрел на меня, помахала ему рукой, не сдерживая слез. «Не переживай, родная, все будет хорошо», — услышала голос матери. Посмотрела на чудесную женщину, добрую, чуткую, и выдохнула ты сама плачешь. Это от счастья. Обняла ее и прошептала. Я так соскучилась. И я. Прости, милая, что редко звоню. Ты же знаешь меня. Да, знаю. И ты у меня самое лучшее А ты у меня. Не знаю, что бы делала без моей доброй девочки. Я хочу вернуть. Тихо проговорила и протянула бабушкины драгоценности, которые находились в мешочке. Считала нужным их отдать. Не могла держать у себя, зная, что они мне не принадлежат. Ведь никто не знал, что я дочь триады. «Думаю, ты ими мудро воспользуешься». «Нет». Волчица накрыла их рукой. «Они твои. Мама знала, что однажды ты вернёшь их и попросила остановить тебя. Там внутри брошь, золотая роза. Когда поймёшь, что хочешь подарить своему Альфе сильного преемника, прицепи её на груди, и счастье обязательно случится. Она верила, что ты поймёшь». Улыбнулась сквозь слезы. Не могла объяснить матери, но я ведь понимала, что если бы бабушка знала, то не отдала ее чужой по крови волчице. «Мама, бабушка...» «Она всегда все знала?» Нахмурилась, пытаясь понять, к чему она ведет. «Ты о чем?» Как-то она сказала. «Это брошь для той, кто душой и сердцем сильнее любой львицы». Слезы появились на глазах. Бабушка знала. «Она знала!» Кивнула и проговорила. «Спасибо!» «Да, и видно, твой жених устал. Вам бы отдохнуть. Дом уже приготовили». Посмотрела на Вадима и увидела, что смотрит на меня. Но тут, видимо, закрыла двоюродная сестра. Она подошла и стала вилять хвостом перед ним. «Надо же, какая!» Даже не поняла, как оказалась рядом. «Я бы хотела украсть своего мужчину», уверенно произнесла, не собираясь смотреть, как его охмуряет Лариса. «Не в этой жизни, да и никогда». Сестра скривилась и только хотела ответить, как мы услышали ответ. «Только этого и ждал». Назаров поднялся и, хватив меня за руку, повел на выход. Я шла за ним, чувствуя себя странно, не понимая, как осмелилась быть столь наглой собственницей. Ведь сейчас во мне не было триады, но я не могла бездействовать. Сейчас это казалось недопустимым. И на душе было так приятно и спокойно. Шли недолго, и когда остановилась перед небольшим, но невероятно красивым домиком, ахнула. Альфа всегда выделял его только гостям, кого очень уважал и ценил, как правило, молодым парам. Никогда бы не подумала, что буду здесь жить. Его даже убирать не разрешалось. Лишь луна стая и ухаживала за ним. Посмотрела на Вадима и очень тихо сказала. «Домик почётных гостей. Насколько я знаю, там на пол трава из золотых лугов. Она дарит плодородие и счастье». «Да?» «Не знал». Медленно пошла внутрь, не переставая улыбаться. «Надо ж. Альфа позволил мне здесь быть. Это ведь для тебя». «Нет, именно для тебя, Вера». Повернулась, пытаясь понять, о чём он говорит. Я посчитал, что он должен знать о том, сколько ты всего сделала для всех. И еще ты отказалась от силы триады и своей волчицы ради жизни других, и твоей сестры, в которую никто не верил. Это достойно уважения. Альфа-Стайя разрешил тебе приезжать в любое время, и ты всегда будешь почетной гостьей. Но я больше не волчица. Не стала говорить о том, что во мне спит хищница. Не сейчас. Я сама еще не верила. Ты волчица душой и сердцем. Вадим потянул за руку, дотрагиваясь до моей груди. «Как думаешь, твое сердце найдет немного места и для меня? Ты ко всем добра, кроме меня?» «Это неправда», выдохнула, чувствуя дрожь по телу. «Разве? Ты всех прощаешь, даешь шанс, а меня отвергаешь? Ты... Хочу доказать, как ты нужна мне. Тебе придется бороться с любым, кто бросит вызов. Я ведь не сильная волчица. Я уже объявил всем, что ты моя пара. Оборотни тагайской стаи знают, об этом и ждут. Но я... Для них ты триада, отдавшая свою силу ради жизни своей сестры и тех девочек, что могли бы быть жертвами. И твоя сестра подтвердила это. «Риса приезжала к вам в стаю «Да, она у тебя очень сильная. Тебе она нравится?» «Почему?» «Спросила, не понимала, но мне было больно задавать этот вопрос. Мне нравится ее сестра. Нежная, отзывчивая и очень смелая. Я люблю ее». Посмотрела на него и прошептала. «Я люблю тебя». Вадим оказался рядом, смотрел в глаза, пытаясь найти обман, но не нашел. Медленно потянул на себя, счастливо заявляя в губы. «Ты же понимаешь, что после этих слов я больше тебя никуда не отпущу?» «А я и не хочу». Мужчина рукой провел по волосам, жадно вглядываясь в мое лицо, губы, а потом выдохнул. «Моя необыкновенная волчица». Наклонился и накрыл губы, увлекая в чувственный танец наслаждения. Обняла за шею и ответила, чувствуя себя как никогда счастливой. Конец. 9 ноября 2020 года. Текст озвучивала Екатерина Еремовна.